Глава пятьдесят седьмая. Похищение Что же, думаю, самое время отдать вам долг, леди Анжелика. После долгого неуютного молчания хмурый зрюк Реймир, под внимательным взглядом присутствующих, покидая свое место за столом. Кроме моих мужчин никто сказанного монархом не понял. Льену и Орков в известность о моем требовании естественно не ставили. А с Мири у нас пока не было возможности посекретничать. Под недумивающими взорами половины собравшихся Реймир скинул с себя камзол и снял массивные браслеты, а уже через секунду на месте привлекательного шатена стоял не менее потрясающий зверь, огромный, халёный, с лоснящейся шкурой и совершенно безумными янтарными глазами. Он шумно принюхался, А потом пошёл в сторону Миреллы, издавая странное басовитое урчание зов. Блондинистый дракон нахмурился. Похоже, он до последнего надеялся, что соперник не признает в мире пару, но мешать не стал, только наблюдал, как лев совсем по-кошачьи трётся об ноги его избранницы, а та, счастливо улыбаясь, зарывается руками в густую гриву, лаская зверя. И что теперь? Как вы планируете совмещать свои обязанности повелителя и жизнь в этом мире, уточнила я у Терона, отвлекая внимание присутствующих от счастливой подруги, варкующей с огромным львом. Я правлю не страной. Меня зовут повелителем Грус, но в моём родном мире у меня уже есть наследник. Я передал ему свои дела и отправился путешествовать, а вчера встретил Мири. Я несколько тысяч лет жил одиноким, Благодарен небо за то, что у меня есть сын. А вчера почувствовал зов и даже не поверил, пока не увидел свою красавицу. Снежной улыбкой произнёс: "Так это вы вчера вызвали шторм?" удивлённо спросила я. И я немного расстроился, что Мирелла не хочет принять меня сразу, смутившись признался дракон. Просто удивительно, столько обретений и всё за какую-то неделю. До твоего появления ей казалось скучнее. Неожиданно для меня заявила Леена. Принц Орков повернулся к самому молчаливому своему побратиму и что-то коротко сказал на незнакомом языке, а потом Детур обратился к Лео. "Рорк, шаман моего племени, вы позволите ему проверить вашу невесту? Если это не навредит моей леди", ответил Леонель, заинтригованный предложением. "Это абсолютно безопасно", уверенно отозвался принц. Мне самой было жутко любопытно, что же там собрались проверять орки. Но я встала, ожидая, пока огромный мужчина подойдёт ко мне, обогнув стол. Без каких-либо спецэффектов типа танцев с бубном, Рорк протянул мне руку, и я осторожно положила свои пальцы на тёплую мозолистую ладонь. Посмотри мне в глаза, низко пробасил орк, и я выполнила его просьбу. По моей руке как будто пробежали щекотные мурашки. А потом в груди стало жарко и легко было такое ощущение, будто я нашла что-то ценное, важное, то, о чем не знала, но в чем нуждалась. А Шани, коротко сказал Рорк, отпуская мою ладонь. Вы уверены? Хотя я и сам догадывался. Радостно откликнулся Лев, обнимая меня. Мурки тоже довольно переглядывались, а остальные, включая меня, просто недоумевали, что это значит. Ошани в культуре орков это существо, наделённое редким магическим даром притягивать и соединять судьбы истинных, пояснил нам Лянель. Правда? радостно переспросила я. Без сомнения, Ошани, коротко подтвердил свои слова Рорк. Это радостная новость для всех нас. Уже много веков на землях Аркастана не появлялась дарённый. Я, принц Детур, приглашаю в гости Ошани и её круг. Мы ждём вас сразу после окончания брачных недель, произнёс довольный собой орк. Вот как в моём мире Аквине тоже очень нужен такой маг, и я надеюсь, что вы найдёте время и на визит к нам. Уверяю вас, там встретят по-царски. вступил в беседу терн. Для нас это будет честью. Мы с радостью, ответил Леонель, но вынужден был прерваться. Мир всё так же обнимался со зверем. Но наш король Лев пришёл в себя. В человеческом обличии Раймир не спешил выпускать драконицу из крепких объятий, но было видно, что мужчина ошамлён чувствами и немного не в себе. Он обвёл взглядом присутствующих, задержавшись на Терене, а потом произошло нечто странное. Рейс сжал кулон, висевший у него на шее, и мгновенно испарился, прихватив с собой мою подругу. "Куда это они?" удивлённо спросила я. "Где моя избранная?" Громко рыкнул повелитель гроз, соскакивая со стула. В гостиной запахло озоном. Глаза дракона затянуло пугающей серой дымкой, а воздух затрещал от крошечных разрядов электричества. Теранус, успокойся. Наш король просто потерял часть я голову. Очень неудачно попытался урезонить будущего родственника Дион. Мне нужна Мирелла. Страшным голосом произнес блондин, а на одном из столов взорвалась ваза, в которую угодила небольшая молния. Терон, вы же взрослый мужчина, возьмите себя в руки. В замке много женщин и детей. Аллан и Дион чувствуют в мире патриотственные связи. Сейчас мы полетим и найдем их. Уверен, что все это просто недоразумение, и мы скоро его уладим. Довольно резко осадил дракона эльф. Улаживай, иначе я просто сверну шею этому котон. Летим. Немного придя в себя, отозвался Террон. Кто-то должен остаться с Ликой, сказал Алан, выразительно глядя на Леонеля. Нет, Раймир может вспылить, я должен поговорить с ним, отозвался Лео. Папа побудет с Анжеликой, он такой же жених, как и вы, неожиданно подала голос Леена, напоминая о себе. Мои мужчины нахмурились, не желая оставлять меня в обществе лиса. Поспешите, всё будет хорошо. Я давал клятву. Напомнил моим мужчинам нетар: "Отвечаешь за неё жизнью", прошептал Дион. "Разумеется", согласился Тиаль, становясь за моей спиной. "Мы должны найти Мирелу как можно скорее", прошептал Терран, поторапливая моих женихов. "Идите, ни о чём не беспокойтесь", сказала я, переживая о подруге и глупом короле. "Хорошо," Не хотя отозвался Лео, бросая убийственный взгляд на Лиса. Драконы и Элиана ушли. Доброй ночи, пробасил Детур, и орки увели Лиену, оставляя меня наедине с нетаром.